Глава пятая Вернулась я уже под вечер. Ариша в саду мерно покачивался в кресле качалки, лениво шуршал финансовой газетой. На плетеном столике стояла пустая чашка и маленький, наполовину пустой кофейник. «Ариша, не смей пить на ночь столько кофе!» вспомнила я свой долг. «Мы договаривались, одна чашка в день не больше, и та с утра». Не занудствуй, Палет, как от осенней мухи, отмахнулся от меня дед. Ты хочешь, чтобы я испортил себе весь конец жизни, отказался от всего, что люблю? Может мне вообще завести себе диван, шлепанцы и отдельный телевизор? Буду смотреть сериалы, по вечерам тебе их пересказывать, стану регулярно покупать телепрограмму и кружочками отмечать интересные телепередачи. Или нет, не так. Красным кружочком очень интересные, синим – те, которые стоит посмотреть, зеленым спорные. Да, забыл. На каждую просмотренную передачу буду писать отзыв и отправлять на телевидение рекомендации. Согласна? Никогда. Уж лучше прожигай жизнь в казино, честно призналась я. Вот видишь, а чашечка кофе мне не помешает, тем более, что спать никто не собирается. Я проснулся около обеда. Надо же мне когда-то жить. Вот сейчас поболтаем, поделимся новостями, проведем приятный вечер в компании интеллигентных людей, а потом ты отправишься спать, а я прожигать жизнь, как ты изволила выразиться». «Какие интеллигентные люди? У нас гости?» «Нет, конечно. А интеллигентные люди – это мы с тобой. Мне лично никогда не надоедает твоя компания, Монами». А теперь о деле. Мне удалось узнать, что госпожа Серафима когда-то была модной целительницей в рядах бомонда. Но мода модой, а слухи слухами. Ее предсказания давали осечку. Болячки не излечивались, и после пары крупных скандалов она стала пользоваться репутацией весьма слабенького экстрасенса. А слабый экстрасенс, как ты понимаешь, опаснее сильного. «Не понимаю», призналась я. Давай я нарисую тебе примитивную картину снятия порчи или прочей гадости. Предположим, целитель снимает ее с несчастного. Что он потом делает с этим сгустком отрицательной энергии? Ну, прячет специальную коробочку, ну или форточку выпускает. Как примерная ученица стала вспоминать ей эпизоды из мистических фильмов. Приблизительно так. Только вот эта энергия – не носовой платок и не осенняя муха. Ее не так просто изловить и очистить от нее помещение. Сильный целитель с этим справляется и выкидывает ее в форточку, то есть направляет в астрал, где она растворяется. А слабый часто не в силах нейтрализовать темную энергию и либо вбирает ее в себя, что плохо для него, либо оставляет в помещении. «И что дальше?» – с искренним интересом спросила я. «А дальше?» «Эта энергия сидит себе в углу, пока к целителю не попадет человек с наиболее незащищенной аурой. Она прицепляется к нему и спокойно удаляется из кабинета. А потом посетитель удивляется. Пришел к целителю заговорить бородавку, а через три месяца – саркома». «И что? У госпожи Серафима бывали подобные случаи?» Ну, подобные-неподобные, разве магия поддается какой-либо классификации? Просто из-за доверия к этой даме несколько. Человек поздно обратились к врачам, отсюда либо крайне запущенное состояние, либо летальный исход. Дедулечка, взмолилась я, ты не представляешь, как мне нужны данные на ее клиентов, на тех, что с летальным исходом. Но что мне сделать, чтобы ты их раздобыл? Пару сэндвичей и что-нибудь из ней гауза. Я не стала торговаться. Красиво разложила на старинном, еще до революции выпущенном небольшом блюде бутерброды и принесла из своей комнаты саксофон. Ариша откинулся в кресле и закрыл глаза. Колени его были укрыты клетчатым пледом, сад уже тронула осеннее позолото. Мой дед, эстет с хорошо развитым образным мышлением, Он явно видел себя со стороны и наслаждался картинкой. Красивый и благородно стареющий мужчина, неухоженный, но уютный осенний сад, молодая изящная женщина, играющая на саксофоне. Ну что ж, информация стоила этого небольшого эстетического наслаждения. Ариша тронула я за плечо задремавшего деда. Мы договаривались на одного Нейгауза. «Хорошо, моя прелесть!» — сквозь дремоту отозвался он. «Возьми листок в моем бюро». «Ты хочешь сказать?» «Конечно, дорогая, минувшей ночью я раздобыл для тебя эти сведения. Твой дед не так стар и несообразителен, как тебе кажется». Я поднялась в кабинет деда, открыла бюро и нашла список, состоящий из трех человек. Последний графой в списке — Данных была дата смерти. За ужином я полуофициально поблагодарила деда за оперативность. Он театрально раскланялся. Ариш, у меня дилемма», — пожаловалась я. «Понимаешь, одна молодая сволочь травит стариков за квартиры, а мне не приходит в голову ничего достойного ее преступления. Ну, не в милицию же ее сдавать». «Во-первых, не употребляй бранных выражений, дорогая». «Не забывай, что ты ведешь свое происхождение из дворянского рода. Во-вторых, скажи, чем тебе не нравится милиция. Во-первых, не забывай, что мои дворянские предки не погнушались перемешаться с пролетариями», – парировала я. «А во-вторых, доказательств нет. Нужен упорный и въедливый следователь, который не пожалел бы времени и усилий на поиск доказательств ее вины». Скорее всего, ему пришлось бы искать подсадную утку и ловить преступницу на живца. А в нашем городке я ничего о таких следователях не слышала. Да и времени у меня нет. Ты уверена в ее виновности? Сто Правда, я на нее вышла по другому делу, но и за стариков она должна ответить. По другому делу, но занимается... «Она стариками!» — бормотал дед, закрывая глаза. «Раз она любит обижать беззащитных стариков...» — поднял он голову. «Пусть какой-нибудь хорошо защищенный старик обидит ее!» «Не гнушайся приемами нашей доблестной милиции, дитя мое! Найди подсадную утку!» «В эту ночь дед мой не просто шел прожигать жизнь, он шел выполнять мое очередное задание!» И, кажется, это возбуждало его больше, чем хитрые карточные комбинации. Если он сможет мне помочь, одним выстрелом я расправлюсь с жадной до чужой собственности медсестрой и с Яковцевым. Эти двое, насколько мне известно, работают в паре. Но сначала мне надо открыть глаза Ирине. «Ирина, завтра утром я буду у вас и доложу о результатах своей работы». Но вы должны беспрекословно меня слушаться. Сегодня я купила Сергею абонемент в СПА-салон на завтрашний день. Подарите ему от своего имени, ничего не объясняйте. Можете делать таинственный вид, но даже случайным намеком не дайте понять, что происходит. Впрочем, вы и сами заинтересованы в том, чтобы раньше времени он ничего не узнал. Я не ошибаюсь? Нет. Загранпаспорт у вас в порядке? В полном? А что случилось? Узнаете завтра. И еще, скажите, у вас нет какого-нибудь объемного старого хлама? Такого, чтобы было не жалко выбросить? Кой какие старые вещи, обувь, пожала плечами Ирина. Не годится. Может, старый ковер или палас? На антресоле в шкафу купе лежит старый ватный матрас. Честно говоря, никак не соберусь его выкинуть. Толку от него нет, весь давно сбился, а места занимает много. Подойдет? Попросите Сергея завтра утром отнести его на помойку. Только запакуйте так, чтобы не было видно, что он выносит. Договорились? Спа-салон открывался в 9 утра, я приехала раньше. Из окна машины видела, как Сергей вышел из дома с огромной сумкой, помахал ручкой кому-то в окне, послал воздушный поцелуй и выехал со двора. Я вышла из машины и зашла в подъезд. Для сегодняшнего мероприятия мне нужен был полный день, поэтому Сергея пришлось нейтрализовать самым удобным и приятным для него способом. «Пока он не пройдет все положенные процедуры, из салона не выйдет, значит, не помешает мне выполнить задуманное». Для начала предстоял тяжелый разговор с Ириной. Сначала она слушала молча, потом возмущенно вскочила, попыталась что-то объяснить, но я выложила перед ней первую партию доказательств фотографии, которые сделала для меня Люся. На всякий случай я захватила с собой нитроглицерин и валидол, но Ирина оказалась сильной женщиной, она смогла взять себя в руки и уже не мешала мне рассказывать дальше. Это было жестоко, но это была правда, и скрыть что-либо от нее я не имела права. Заключение о содержимом банки с кофе, данные на госпожу Серафиму, фамилии и фотографии загубленных ею, людей, фамилия владельца счета, на который Ирина должна была перечислить деньги, прежде чем удалиться от мира, информация о Яковцеве, постоянно бывавшем у них в доме и целовавшем ручку хозяйки. Все это могло сломить натуру более слабую, но Ирина выдержала. И вообще, сегодня она выглядела не в пример лучше. Любимый мужчина уже не носил ей по утрам в постели отравленный кофе, и этот факт не замедлил сказаться на ее внешнем виде. «Ирина», — подытожила я, — «вы сейчас же должны собраться и уехать из города. Мы с вашей подругой нашли вам первоклассный санаторий. Там вам снимут последствия отравления» подправят сердечно-сосудистую систему и вообще проведут полное обследование. Неизвестно, какой еще вред мог нанести препарат. Кроме того, этот санаторий специализируется на общей чистке организма. Приведете в порядок кожу, похудеете, помолодеете. Только ехать надо прямо сейчас. Путевка, ваша больничная карта, направление, заключение и прочие бумаги готовы. Телефон отдадите мне, вот вам другой. Необходимые вам номера в него забиты». «Я не могу», — заупрямилась она. «Пока я не посмотрю в глаза этому подонку, я никуда не поеду. И Юля, как я могу уехать, не повидавшись с Юлей? Я так виновата перед ней. Уже не в первый раз она пытается помочь мне, а я... Господи, я ведь хотела ее смерти». Я наняла вас для того, чтобы уничтожить ее. Я должна ее видеть. И родственники, и работа. Юля придет на вокзал, успокоила я ее. Она в курсе происходящего и очень помогла мне. С работы я все улажу. Родственникам придется поволноваться, но это необходимо для вашей безопасности. Ирина, теперь о главном. Ни одна живая душа не должна знать о том, куда вы едете, и вообще, живы вы или нет. Собирайте вещи, я отнесу их в машину, потом вы наденете мой плащ, этот парик и сядете ко мне. Зачем такие предосторожности? Моя совесть нечиста только перед подругой, а получается, что я бегу, словно преступница. Вы не снимаете заказ? Виновные в ваших бедах должны понести наказание? Тогда выполняйте мои указания в точности и не задавайте вопросов. В противном случае идите в милицию. Ирина внимательно посмотрела на меня, потом улыбнулась и кивнула головой. А знаете, Полина, я решила вам довериться. В милиции наверняка опять нарвусь на мужчину-следователя, а чем больше я живу, тем больше подозреваю, что доверять можно только женщинам. Серафима тоже женщина, — охладила я ее пыл. И медсестра, научившая вашего мужа методики сведения вас в могилу. Поэтому лучше не доверяйте никому. Собирайтесь. Собралась Ирина действительно оперативно. Выехать со двора нам удалось незамеченными. На вокзал мы приехали за полтора часа до отправления поезда. Юля, как и обещала, ждала нас там с пакетом медицинских документов для санатория. Встреча подруг прошла настороженно. Юля, несмотря на сочувствие, все еще таила обиду. Ирина тоже чувствовала себя неуверенно. Я предложила им подождать отправления поезда в кафе и, сославшись на дела, оставила их двоем. Я и не думала уезжать до тех пор, пока Ирина не окажется в полной безопасности, Я не могла чувствовать себя свободной в своих действиях. Поэтому я пристроилась неподалеку в зале ожидания. Мне хорошо было видно площадку, на которой располагалось кафе. Наверное, меня было неплохо видно, но подруг я не интересовала в данный момент. Сначала разговор шоу вяло, неуверенно. Чувствовалось, что женщины подбирают слова для начала серьезной беседы. Потом более чувствительная Юля заплакала. Глядя на нее, достала платок и Ирина. Теперь они перебивали друг друга, стараясь выговориться, объясниться, оправдать себя в глазах друг друга. Уже объявили посадку, а они все сыпали и сыпали словами. И стоило ссориться из-за мужика. Наконец женщины встали, Юля проводила Ирину до вагона, дождалась, пока та скрылась в купе и вышла на стоянку такси. Я подкатила к ней со спины и нажала на кнопку клаксона. Юля узнала мою машину. По дороге домой я еще раз напомнила ей, что если кто-то станет интересоваться исчезновением Ирины, она ни в коем случае не должна проявлять свою осведомленность, даже если этими кто-то будут работники милиции. У ее дома мы распрощались, Подруга Ирины сыграла свою роль. Больше ее услуги мне не требовались. Дома я застала редкую идиллию. Ариша и Алина мирно распевали в саду чай из больших глубоких чашек. В огромном блюде горой лежали какие-то гигантские плюшки. Над вазочкой с вареньем одиноко кружила последняя осенняя оса. Дед настороженно относился к моей подруге, уж больно много сумятицы вносила она в наш спокойный размеренный быт. При ее обычно громком появлении он старался незаметно скрыться у себя в комнате, а если дело происходило вечером, на всю ночь удирал в казино. Алина же искренне любила Аришу и поэтому никогда не обижала его своим невниманием, захватывала своей заботой не меньше, чем меня». Но сегодня был редкостный день перемирия, Ариша любил вкусно покушать, а бабушка Алина пекла потрясающие пироги необъятных размеров, поэтому причину сегодняшнего благодушия деда я угадала сразу. «Палет, ты вовремя!» – воскликнула Ариша. «Плюшки еще сохранили сдобное тепло русской печки». «Что вы, Аристарх Владиленович, откуда в городской квартире печка? Бабуля печет духовки. А в том, что Полиночка пришла вовремя, вы не ошиблись. Пока не стемнело, надо заняться начертанием защитного поля». «Начертанием чего?» – переспросила я. «Защитного поля. Ты не видишь, что творится в твоем доме. Я вчера телевизор включила, а там белый шум. Вот страху-то натерпелась». Алина, я не знаю, что такое белый шум. Ты ничего не знаешь. Это когда телевизор включаешь, а там такое шш и мелкое мельтешение. И что в этом такого страшного? Деревня, белый шум — это канал для потусторонних сил. Если долго-долго сидеть перед таким экраном, сосредоточиться и исключить все, что может их испугать то вскоре на экране появятся духи, а сквозь шипение слова. Сейчас это самый модный способ общения с ними, самый страшный. Зато для духов удобно. Раньше они могли показываться только избранным, а сейчас увидеть и услышать их может любой. «Ты бы меньше всякую фигню читала», — посоветовала я. «А от телевизора в гостевой комнате просто кабель отошел, когда ты перестановку делала». Иди, проверь, все работает. Фигушки, кабель сам отойти не может, он крепко сидит. Это его духи выдернули, чтобы передать мне какую-то информацию. А я забоялась. И вообще я слышала, что хорошего они все равно ничего не скажут, а человек, который их увидит, обречен. Придумают же, Ух, усмехнулся дед. Мало им старых способов общения с потусторонним миром. Зачем-то новое изобретают. «Это вовсе не новый способ», — повернулась к нему Алина. «Белый шум можно увидеть и в падающей воде, водопаде, например, в тумане. Просто в телевизоре удобнее. Не надо ехать к водопаду и ждать тумана. И хватит заговаривать мне зубы. Иди работать». «Алинка, раз уж ты являешься кошмаром нашего дома, то будь последовательна», — простонала я. Сначала накорми, напои, а уж потом и в печь суй. У меня с утра чашки кофе во рту не было. Тебе бы только есть. Скоро в дверь не пролезешь, — несправедливо обругала меня подруга. Давай плюшку в зубы и работать. Ариша, ты в конце концов несешь за меня ответственность. Внучка я тебе или кто? Укроти эту фурию, дай мне спокойно отдохнуть. Дедуля выторговал для меня полчаса, после чего Алина вручила мне обыкновенный школьный мелок и проинструктировала. «Ты рисуешь от того угла до конца забора. Я иду против часовой стрелки. Рисуй четко, жирно. Линия ни за что не должна прерываться». «Мы выводим тараканов?» – вяло поинтересовалась я. «Мы строим защиту от нечистой силы. Классику читать надо. Гоголя всякого». Пока Хама не посмотрел в глаза Вию, защиту даже гробом пробить невозможно было. «Откуда я узнаю, кто Вий и кому нельзя смотреть в глаза?» «Я тебе скажу», — отмахнулась подруга. «Думаешь, обычный мел поможет?» — все еще надеялась на что-то я. «Ты знаешь, сколько я за этот обычный отвалила? Школу на месяц мелом обеспечить можно было бы. Я его в специальном магазине купила». По опыту я знала, что спорить с ней бесполезно и лучше сразу выполнить ее требования, чем пытаться отстрочить наказание. В районе нашего дома зрителей не наблюдалось, стоял он в тихом месте, поэтому я покорно взяла мел и принялась чирикать им по асфальту, точно следуя указаниям, чертить жирно. Работала я, сидя на корточках, и пренебрежение к занятиям физическими упражнениями скоро дало о себе знать. Ноги затекли, спину заломила и вообще чертить мне надоело. Я уже начала халтурить, рисовала тоненькую черту, быстро двигалась гусиным шагом, пока не уперлась во что-то. Я подняла голову и увидела над собой молодого мужчину весьма приятной наружности. Мужчина улыбался. Если бы он улыбался от восторга при виде молодой, ухоженной, остроумной, независимой, знающей себе цену и еще черт знает какой женщины, мне это, может быть, польстило бы. Но я увидела себя со стороны так, как видит он меня. Угрюмая, губа от усердия топырина, от неудобной позы образовался довольно внушительный животик, да и вообще... Ползет гусиным шагом по асфальту молодая женщина. Рисует полосочку. Маразм. «Чего улыбаетесь? Помогайте!» От растерянности я иногда становлюсь хомоватой. Я выдала ему второй мелок, оставленный мне предусмотрительной Алиной, и поковыляла дальше. Мужчина немного постоял в растерянности, потом встал метрах в трех позади меня, повторил мою позу и гусиным шагом заковылял вокруг дома. Когда я дошла до его черты, я встала позади него, и так мы быстро выполнили оленина задание. Встретились с подругой у калитки. Алинка, открыв рот, смотрела, как солидный дядька в костюме с галстуком серьезно ползет по асфальту, очень стараясь, чтобы его полосочка была ровнее моей. Около калитки он встал, отряхнул брюки на коленях и в растерянности поднес ладони к глазам. Еще до момента отряхивания штанов я поняла, что он совершил ошибку. Ладони его были все в милу, и его темные шерстяные брюки выглядели теперь самым позорным образом. И по делам ему не будет соваться в чужие дела. Девушки, пустите в дом, а то я в таком виде, в приличном обществе, показываться не имею права. Вот еще, фыркнула я. Сами испачкались, сами и выкручивайтесь. Это нечестно, искренне возмутился он. «Я пострадал от того, что помогал вам чертить эту дурацкую полоску. Вот вы и должны обо мне позаботиться». «Конечно, конечно!» — отодвинула меня Алина. «Проходите в дом. Я провожу вас в ванную, а потом угощу чаем». «Вы необыкновенно добрая девушка», — проникновенно сказал он. «В отличие от вашей сестрицы. Какая собака ее укусила?» Ой, «Не обращайте внимания», – успокоила его Алина. «Вообще-то она воспитанная и не злая девушка. Просто сегодня у нее такие дни...» «Вот подруга», – возмутилась я. «Мало того, что называлась моей сестрой и тащит в мой дом всяких проходинцев, так еще и выставила меня этакой истеричкой, страдающей от смены лунных циклов». «Ладно, я ей еще покажу». Что покажу, я пока не решила, но зато теперь я могла расслабиться. Задание ее выполнено, никакая нечистая сила к нам во двор не проникнет. Если, конечно, только эта нечистая сила не прикинулась добрым самаритянином и не проникла во двор до того, как круг был завершен. Сегодня у меня не было никакого желания принимать гостей, поэтому я постаралась максимально долго задержаться наверху, Не торопясь, приняла душ, переоделась, высушила волосы. Когда делать в своей комнате мне стало уже совершенно нечего, я приоткрыла дверь и прислушалась. Снизу доносился смех и оживленный говор. «Вот предатель, Ариша! Я-то думала, дед прогонит или хотя бы проигнорирует незваного гостя». А он хохочет громче Алины. Я еще немного послонялась по комнате, Работать не могла, все время прислушивалась. Не закончилось ли чаепитие? Играть на саксофоне было бы глупо, читать не хотелось. В конце концов, это мой дом, еще не хватало прятаться от приятелей Алины. Я мельком глянула в зеркало, поправила волосы, разозлилась на себя за этот неосознанный жест и спустилась в гостиную. «Моя сестра – девушка не глупая, но увлекающаяся», – рассказывала Алина. «Но я на нее не сержусь. Это мне некогда заниматься всякими глупостями. Несмотря на то, что я женщина обеспеченная, я все равно работаю. Это принципиально. Женщина всегда должна быть в тонусе. Полинка же предпочитает вести богемный образ жизни. Вот отскоки и придумывает всякие глупости. А вообще она хорошая, хоть и немного придурковатая». Добавила я. Смущалась Алина недолго, всего долю секунду. Потом взяла себя в руки и продолжила играть роль. «Полина, наш гость считает, лучшая защита – современные охранные средства и парочка хорошо обученных охранников. А я пытаюсь доказать, что никакие охранники не смогут принести в дом морального спокойствия. Что плохого в том, что ты хочешь обезопасить себя от вторжения астрального зла?» «К сожалению, вынуждена согласиться с вами», — обратилась я к незнакомцу. Эксперимент был неудачным. Астральное зло все-таки проникло в дом. «Ну что вы, Полина», — загрустил мужчина, — «я не зло. Я зауряднейшая личность и проник к вам непреднамеренно». Осматривал соседний дом, выставленный на продажу. А тут вижу, вы пятитесь. Решил немного помочь столь очаровательному созданию. Я очень старался... Поэтому считаю, свою чашку чая честно заработанной. А вы действительно считаете, будто миловой круг способен оградить вас от неприятностей? А вы действительно считаете, что с дамой можно разговаривать, сидя и не представившись?» Гость смутился, вскочил, предложил мне стул и с галантным поклоном отчитался. «Александр Гнеушев, тридцать один год, не женат» не отлыниваю от элементов, не имею, не привлекался, не скрываюсь, не уклоняюсь. «Садитесь, Саша!» – благосклонно кивнула я. «Так что тут еще наговорила на меня сестрица? Кстати, я младшая или старшая?» «А, конечно, старшая. И насколько же я старше Алинки?» «Полина, прекрати!» прикрикнула на меня подруга. «Опять ты начинаешь. Александр очень интересно рассказывал про технические характеристики домашних сигнализаций, а ты все испортила. Не хочешь слушать сама? Тогда и другим». «И правда, не заводись, палет», посмотрел на меня Риша смеющимися глазами. «Лучше сыграй нам на саксофоне. Знаете, девочка неплохо музицирует». «И ты, Брут?» вздохнула я. «Нет уж, на саксофоне сегодня не буду. Подхватила такой противный насморк, а для Турбача насморк и дудение понятия несовместимые. А знаете, я еще могу на барабане. Барабану насморк не помешает. Из болезни с барабаном несовместима лишь болезнь Паркинсона, а я ей еще не страдаю. Тащить барабан?» Алинка уже поняла, что вечер перестал быть томным. Обычно я долго терпела ее измывательство, но когда наступал предел моему терпению, меня несло. Знаете, Александр, ласково и нежно, в противовес моему агрессивному тону, проворковала она. Хотя я уважаю увлечение моей сестры, но ее игра на барабане – испытание не для слабонервных. Идемте, я лучше покажу вам сад. Розы уже отцвели, но хризантемы в самой силе. Вы говорили, что любите японскую поэзию, значит, вам должны нравиться эти поздние осколки хрупкого северного лета. Вероломная взяла гостя под руку и увела в собственноручном мною посаженном хризантемам. Знала бы, развела крапиву и чертогон. Впрочем, через минуту она вернулась и горячо зашептала мне в ухо. — Полиночка, миленькая, любименькая, уступи мне его, а? Я влюбилась с первого взгляда, а ты себе еще тысячу таких найдешь. — Ну, Полиночка, пожалуйста, это мой шанс, я чувствую. Есть у тебя сердце, в конце концов, или нет? Тебе же он не понравился, да? — Иди уж, — отмахнулась я, — так и быть, не съем твоего, козленочка. Только одно условие — прекрати глумиться надо мной. Раз я тебе уже не соперница то и уничтожать. Меня в глазах окружающих нет никакой необходимости. — Конечно, Полиночка, — великодушно согласилась Алина, — все, что ты попросишь. Алина и Александр незаметно исчезли из сада, за что я простила им парочку неприятных минут. Нежеланные гости, уходящие по-английски, еще не потеряны для общества. Как бы я ни злилась на Алину, при встрече она очень аргументированно сможет доказать адекватность своего поведения и необходимость предпринятых мер. К Саше же я не питала ненависти по одной простой причине. Парень на какое-то время мог нейтрализовать мою увлекающуюся подругу. У него для этого были все данные – хорош с собой, остроумен, глуп, богат, наконец – Граждане, присматривающиеся себе дома в нашем охраняемом коттеджном поселке, никак не относились к среднему классу. Выговаривать Арише за мелкое предательство тоже не хотелось. Настроение у меня почему-то было приподнятым, и даже Алинкина фраза о поздних осколках хрупкого северного лета уже не казалась мне пошлой и мелодраматичной. Осколки так осколки. «Дедуль», — подсела я к нему, — «Ты нашел мне то, что обещал?» «Конечно, Монами, вариант беспроигрышный, но ты должна быть осторожна. В данном случае тебе придется иметь дело не с взорвавшимся директором комбината и не с парочкой наглых братков. Я справлюсь, не сомневаюсь».